Глава двадцать седьмая. Ирграм. Пепел остался позади. Он прилипал к стенам, да и к чешуе приклеился, а кожу розы вовсе покрыл плотным жирным коконом. Ирграм втянул часть пепла в себя, убеждаясь, что тот вполне пригоден к поглощению, и на том успокоился. Коридор завершился очередной дверью, которую роза вскрыла без труда. За ней обнаружился еще один коридор. И снова дверь. Правда, здесь уже пришлось притворяться древним, и отворилась она далеко не сразу. Перешагнув порог, Ирграм оказался в узком помещении, в стенах которого зияли дыры. Стоило двери скользнуть на место, как раздалось шипение, и из дыр пополз холодный туман с резким запахом. Рявкнул рытвенник, скалясь, да и Ирграм насторожился. «Это, дес очищение», — пояснила Роза, поднимая руки. «Вход в чистую зону возможен только после процедуры очистки». Ее связь с телом, очевидно, крепла. Пар слегка щипался, на вкус Ирграм высунул язык. Он был горек, а глаза и вовсе разъедал поэтому Ирграм снова сменил обличье. Многоножкой в тумане жить было спокойней. Роза же медленно поворачивалась, позволяя струям пара окутывать тело. И по пеплу поползли первые дорожки жижи, которые соединялись друг с другом, образуя на бледной коже промоины. Затем намокший пепел вовсе пополз старой шкурой, и Роза принялась стереть себя руками, избавляясь от грязи. Очищение длилось и длилось, даже надоесть успело. Но вот шипение смолкло, правда, ненадолго, в стенах загудело и их обдало теплым воздухом. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было неприятно. «Сушка!» — пояснила Роза, хотя Ирграм и сам уже понял. Поток иссяк, и вторая стена отошла в сторону. Помещение, расположенное за ней, было небольшим. По обе стороны его поднимались стальные стены, расчерченные одинаковыми прямоугольниками. Роза коснулась ближайшего, и прямоугольник исчез. — Из свини но мне комфортнее одетой, — сказала она, вытаскивая из ячейки сверток. Роза встряхнула его, и сверток превратился в ком ткани. Роза прижала ее к себе, затем защелкнула на шее узкую полосу. Ошейник. «Ты говорила, что ты не раб». Ирграм наблюдал за ее действиями с немалым интересом. «Я не раб. Пожалуй, я могу называться личностью». «Ошейники носят только рабы». «Это не ошейник. Сейчас». Она надавила пальцами. Потом уставилась перед собой. Присмотревшись, Сирграм отметил тусклое мерцание воздуха у лица Розы. Она ткнула пальцем раз, другой, и ком ткани развернулся, превращаясь в причудливого вида костюм. Широкие штаны шальвары, столь любимые пиратами, и безрукавку. «К сожалению, функционал ограничен», — Роза потыкала в воздух. Выбор цвета отсутствует. Ошейник превратился в плоское ожерелье. Выглядело все довольно неплохо. «Если хочешь, тут есть запасные комплекты». Роза указала на вереницу прямоугольников. «Их здесь сотня, не меньше. И если за каждым прячется такое чудо, в прежние времена Ирграм мог бы продать его весьма выгодно». И стать богатым, возможно, а теперь лишь головой покачал. Ему одежда не нужна, да и деньги тоже не особо. — Нет, не уверен, что эта твоя штука выдержит, когда мне придется изменить форму тела. — Да, параметры ограничены, — произнесла Роза с сожалением. — Нам еще далеко? нет здесь люди — Переодевались. Протокол без безопасности требовал, чтобы личные вещи оставлялись. — Что такое протокол? — Список правил. — Она опиралась на руку ирграма Безопасность. — Что такое безопасность, Иргром понимал. — Служащие приходили, расстевались, переодевались... «Стационарные костюмы, чистые программы, запрет на внедрение личных блоков, запрет на использование носителей, всех, интегрированные в тело, должны быть извлечены до пропуска, внешние оставляются вовне, установ установление частных подключений, запрет». «Выхода в локусы? Много!» «Много, но, похоже, в итоге слишком мало». «Куда дальше?» — поинтересовался Ирграм. «И это нелогично. Вот прихожу я в своей одежде, а меня обливают с головы до ног этим, этой жижей, там, потом переодеваюсь в чужую, а свои вещи что?» «Это аварийный, запасной ход», — выдавила Роза и топнула ногой. Белесая ткань костюма поползла ниже, окутывая стопы. «В основном есть...» «Была раздевалка первой зоны, одежду оставляли там, обработка и выход во вторую точку...» «Раздевалка сложнее устроена?» «Тогда логично, наверное». «Здесь скорее запас, хранилище и вход для аварийных служб или выход из зоны на случай пихологического сражения». Роза сделала шаг, опираясь на его руку. Обувь ее была странного вида, больше походила на тонкое полотно, которым просто обернули ноги. Шла она, по-прежнему с трудом ставя ноги криво и покачиваясь при этом. Но все же движения сделались уверенней. До двери она добралась почти сама. А отметил, что внутренняя дверь по сути таковой не являлась, представляя собой белесую пленку наподобие рыбьего пузыря. И при приближении их плёнка просто исчезла, чтобы появиться за спиной. Он несколько раз подходил и отходил, пытаясь уловить момент, когда пузырь исчезает и откуда появляется. — Это энергетическая завеса, стабилизированное поле, — пояснила Роза. — И тут все двери такие. — Во внутреннем периметре. Первое тело нашли почти сразу за дверью. Вернее, то, что от этого тела осталось: сизоватые кости, пара клочков волос и белёсые пузырьки ткани. А вот карточка и ошейник остались. Роза наклонилась, придерживаясь за спину, чтобы поднять карточку. С -с "Старший научный сотрудник", сказала она хмуро. "Ты сможешь повторить его?" ирграм молча рассыпался туманом и наполз на кости растворять полностью не стал поскольку это заняло бы слишком много времени но образцы заключил и да сменить облик получилось довольно легко удивительно шаль непонятно от чего он умер шею сломали пояснил ирграм ты — Вот, видишь, лежит на бок. — Мог и после смерти неудачно упасть. — Мог, наверное. Спорить ирграму совершенно не хотелось. Да и на кости эти по-хорошему было плевать. — Они не пошли бы на убийство. — Ваши мятежники? — Да. И Роза замолчала. Чуть дальше попалось ещё одно тело, но, наверное, не столь ценно, если Роза забрала лишь карточку. Пара лежала перед дверью, и раскрошенный череп одного из них явно говорил, что дело здесь не в неудачном падении. И Роза, застыв надолго, всё повторяла и повторяла. «Нет, невозможно, невозможно, они не...» Допустили бы. Физ... Физическая ликвидация. Запрет абсолютный. Невозможно. Ирграм не мешал ей осматривать тела. Впечатлительная и не очень умная. Почему невозможно? Это место строили те, кто ничего не понимал в обороне. Да, защита внешнего кольца была создана, но здесь, внутри... С этими ненастоящими дверями, за которыми невозможно укрыться, с прямыми широкими коридорами, как такие оборонять? И ослепительной белизной и пустотой, в которых не спрятаться. Ясно, что всех их здесь перебили. Да любой маломальский сообразительный маг никогда не построит подобного. В башнях коридоры узкие и запутаны, Они полны ловушек даже в мирное время, Ибо каждый знает, что любая мирность весьма относительна И готовится к войне заранее. А еще ведь рабы, сторожевые големы, Стража и сами маги — эти же, бестолочь. Одно слово древнее, не зря они вымерли, Точно не зря. «Идем!» Роза решительно переступила через кости. «Мне надо получить доступ к серверам. Запись. Должна была вестись запись». «Если так, то хорошо. Не то, чтобы Иргрома сильно интересовали дела тысячелетней давности, но почему бы и нет?» И Роза вон успокоится. «Зало. Полукруглое. Потолок поднимается куполом» полупрозрачная стена рассекает залу пополам и под ней из пола вырастает конструкция точно кто- то взялся строить еще одну стену но после передумал и недостроенную прикрыл металлом на стол похоже только длинный узкий и опирающийся не на ножки а на стальное же основание здесь выдавила роза впиваясь в плечо а хватка у нее приличная «Здесь произошло что-то...» Что-то определенно произошло, поскольку и конструкцию, и пол, и стены помещения покрывали трещины. Они не бросались в глаза. Напротив, Иргрому в первое мгновение они показались частью некоего узора, пусть и странного, но кто их древних разберет. У стены лежало еще одно тело. Точнее, часть его, ибо уцелел остов, грудная клетка с вывернутыми ребрами и конечности. А вот головы не было. — Это суб координатор сказала Роза, ничуть не прояснив ситуацию. — Возьми, скопируй его ДНК. Она нужна. Высший ранг доступа. Ирграм подошел к телу и накрыл древние кости. Роза же подняла с пола тёмное кольцо, которое надела на палец. «Потом скажу, активируешь», — пояснила она, оглядываясь. «Что здесь произошло?» «Что-то явно не слишком хорошее. Ирграм сказал бы даже больше, ведь теперь, окутав кости туманом, он видел, сколь хрупки те». Изломаны, будто сделаны из сахарного песка. А еще тело ирграма отказалось повторять обличье данного человека. «Не выйдет», — Иргром попытался раз и другой. «С его костями что-то не так. Они иные, хрупкие очень». И в доказательство слов его кости осыпались горкой. — Нет, не пепла, скорее мелких кристаллов, словно и вправду сахарные. — Структура повреждена. Роза встала на четвереньки. Похоже, в этой позе тело ее было более устойчиво. — Первичная структура повреждена. Как? — Это ты у меня спрашиваешь? иргром вернулся к своему обличью и велел рытвеннику обойти помещение. Всё же то было достаточно большим, чтобы спрятать кого-то или что-то. — Нет. — Роза поднялась. — Одно логичное объяснение. Сюда принесли энергию, иную, иного. Она дёрнула головой и замолчала. — Мне нужен модуль. Идём. И прозвучало это повелительно. Иргрому подумалось, что, возможно, стоит свернуть ей шею, пока она слишком слаба. Кто знает, вдруг она обретет силу. Тогда всенепременно попытается подчинить его. Сам Иргром раньше точно попытался бы. Роза на четвереньках поползла куда-то в сторону. Или погодить. Она добралась до стены и, повернувшись, двинулась вдоль нее. Очередной провал дверь был недалеко. На сей раз за ним скрывалось помещение относительно небольшое и почти нетронутое разрушением. Белые стены, белый потолок и пол тоже белый, гладкий до того, что в нем отражалось все как в зеркале. Ирграм поморщился, поскольку, собственное его отражение было жутковатым. «Плевать!» Роза же интересовал не пол с отражением, а четыре конструкции, с виду напоминающих куриные яйца, правда огромные, в которые человек влезет. Она добралась до ближайшего и, с трудом поднявшись на колени, хлопнула по боковине ладонью. От этого хлопка верхняя часть яйца исчезла. «Помоги!» — попросила Роза, цепляясь за край. "Не надо откалибрировать тело", Иргром подхватил ее под мышки и поднял. "Спасибо. Это медицинский модуль. Работает сам. Не мешай. Не знаю, сколько понадобится времени, но прошу, не вмешивайся". Иргром и не собирался, если уж на то пошло. "А что там?" «Будет, может, показаться...» Она явно волновалась, потому и начала запинаться. «Странным, неправильным, но так надо. Когда тело будет готово, он откроется сам». «Ясно», — сказал Ирграм и, подняв розу, запихнул ее внутрь. «Надоело. Сколько можно говорить?» «Главное, ты ничего тут не трогай!» «Не собираюсь», — соврал Ирграм. «И подожди меня! Я, думаю, смогу наладить контакт с разумом Модуля. Внешний не уверена, что он не пострадал». «Вот неуёмное!» — Ирграм толкнул её, заставляя лечь а потом руку убрал, что характерно вовремя. Раздалось тихое шипение, и верхняя часть модуля вернулась на место. Он сам вновь походил на яйцо, белое, цельное. Ирграм ради интереса поискал стыки, но не нашел. — И что делать станем? — поинтересовался он у рытвенника. Тот, плюхнувшись назад, разявил пасть. — Осмотримся. — решил Ирграм. В конце концов, место было интересным, только он огляделся и отряхнулся. Надо будет изменить внешность. Скажем, примерить обличье древнего из числа новых. Ирграм кивнул, соглашаясь сам с собой, и изменился. Этот человек умер довольно молодым. Он был высок, силен и, пожалуй, внешность имел вполне интересную если верить отражению в глянцевом полу ирграм даже наклонился разглядывая себя пусть не ульграх но даже где то интересней смугло кожей темноволосый черты лица такие выразительные у ирграма никогда подобных не было как я тебе поинтересовался он у рытвенника и тот тявкнул явно не слишком одобряя да что ты вообще понимаешь Ирграм провел ладонью по густым волосам и огляделся. Почему-то это преображение придало сил и уверенности в себе. А еще говорят, что внешность не главное. Как бы не так. Он решительно шагнул к ближайшему яйцу и приложил к боковине ладонь. А когда верхушка исчезла, заглянул внутрь. Пусто. И в следующем. А вот в третьем лежали кости. Снова. На сей раз, кажется, женские. — Нет уж. Ирграм повертел череп с остатками волос от чего-то ярких, желтых, оранжевых и красных, которые, к слову, сохранились весьма неплохо. — Пожалуй, воздержусь. С меня и одной хватит. И вернул череп на место. Снова огляделся. А потом решительно направился прочь. В его распоряжении была целая комната, и он чувствовал, что его ждут удивительные открытия.